Да и самих планет, что выпускали марки, становилось все больше. Марки множились с невероятной быстротой, и чтобы не отстать, не пропустить что-то, приходилось тратить огромные усилия. А марок, в том числе и очень необычных, на выпускали множество. Взять хотя бы марки из манка у которых номинал определялся запахом: не пятицентовые, скажем, или пятидолларовые, или даже 100 долларовые марки а марки с запахом роз для местной почты, марки с запахом сыра для межпланетной корреспонденции внутри звездной системы и еще один вид для межзвездных пересылок. Эти воняли так, что человеку за 40 шагов становилось дурно. Или выпуски сальгейба, отпечатанные цветами, которые человеческому глазу не дано видеть. Хуже всего то, что номиналы на них были напечатаны этими же цветами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 Причем жизнь, которой он был, вполне доволен. 20 лет назад, когда умерла Мира, и он продал свою долю акции экспортной компании, ему казалось, что жизнь кончилась, что ничего хорошего у него уже не будет. Однако сейчас марки увлекали его даже больше, чем в свое время экспортный бизнес. И это просто благословение. Да, именно благословение. Продолжая сидеть, Пакер с теплой признательностью вспоминал свою коллекцию, спасшую его от пучины одиночества, вернувшую ему интерес к жизни и словно бы омолодившую его. А затем он уснул. Разбудил его звонок в дверь, и Пакер, протирая глаза, пошел открывать. У порога стояла вдова Фуше с маленькой кастрюлькой в руках. Она протянула ее Пакеру и затраторила.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 Попытался отбиться Пакер. «Я просто заснул в кресле, а так со мной всё в порядке». Она протянула пухлую руку и потрогала его лоб. «Да у вас температура! Вы просто горите!» «Ничего у меня нет!» — не выдержал Пакер. «Говорю же я вам, я просто уснул!» Вдова уши обогнула его и, пробравшись между стопками коробок, ворвалась в комнату. Пакер только успел подумать... «Боже, она таки проникла в квартиру! Как же ее теперь выдворить?» «Ну-ка, идите сюда и садитесь!» — приказала вдова. «Термометра, надо полагать, у вас нет!» Пакер, уже покоривший судьбе, покачал головой. «И не было! Я никогда не болел!» Вдова Фуше вдруг взвизнула, подпрыгнула и неуклюжим голопом понеслась к выходу. На полпути она споткнулась о тяжелую картонную коробку и растянулась на полу, но торопливо вскочила и, что-то проверещав напоследок, вылетела на лестничную площадку. Пакер захлопнул за ней дверь и в некотором недоумении уставился на кастрюльку. Он по-прежнему держал ее в руках и за это время не пролил ни капли. Однако что же так напугало вдову Фоше? И тут он увидел. По полу бегала маленькая мышка.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 Он взглянул на часы, оказалось уже пять вечера. Каким-то образом он забылся и пропустил ленч, а до отъезда оставалось совсем немного. «Что же, похлебаю бульона», — решил он. «И заодно просмотрю содержимое пакета». Пакер взял со стола несколько полных коробок и переставил их на пол. Место стало побольше, как раз чтобы разложить новые поступления.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 Отправитель взял на себя труд систематизировать конверты по месту выпуска и рассортировать их в маленькие стопки, перетянутые резинками. Стопка конвертов с Рассельхейга, еще одна с Челеба, с Нунки, с Кас Бориалис и множество других из различных далеких миров. Одну из них Пакер даже не распознал. В стопке оказалось 25 или 30 конвертов, но на всех была одна и та же марка —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 «Да, действительно, никаких надписей или пометок, просто маленький желтый квадратик, толстый, стернистый поверхностью, словно на бумаге были наклеены песчинки». Он выпрямился, проглотил еще ложку бульона, затем долго пытался сообразить, что это могут быть за марки. Увы, хранящийся в памяти каталог ничего не подсказывал. Похоже, он такую марку никогда еще не видел и даже не слышал о ней».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 После выходных, проведенных семьей Тони на берегу Гудзонова залива, Пакеру не терпелось вернуться домой. «Тони совсем рехнулся», — подумал он. «Надо же всадить столько денег в роскошный загородный дом!» «Шансов разбогатеть у него, считай, никаких. Все его грандиозные планы рушатся один за другими. Однако он по-прежнему строит из себя большого дельца и цепляется за эту дорогую виллу». «Впрочем, может быть, так сейчас и надо. Если удастся дурачить кого-нибудь, заставить поверить, что ты чего-то стоишь, тогда у тебя может появиться реальный шанс влезть в большое дело. Может быть, так и надо, кто его знает». Пакер остановился в холле забрать почту. Надеясь, что бандероль от пугальнаша уже прибыла. Со всей этой суетой он забыл прихватить коробочку с листьями и за три дня успел понять, насколько сильно к ней привык. Каждый раз, когда он вспоминал, как мало у него осталось листьев, Пакер охватывало беспокойство. А вдруг наш забудет о нем? За три дня накопилось множество писем, но от Пугальнаша ничего не было. «Впрочем, этого следовало ожидать», — напомнил себе Пакер. «Новые бандероли ни разу не приходили, пока листья не кончались совсем».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 проворчал он и направился к лифту однако на полпути его перехватил управляющий элмер ланг мистер пакер заверещал он мне непременно нужно с вами поговорить ну так говорите это насчет мышей мистер пакер каких еще мышей миссис Фоше сказала мне что у вас в квартире мыши пакера расправил плечи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 "Но, мистер Пакер, взмолился Ланг. Все эти горы бумаги и коробки идеальное место для мышей. Я не смогу вывести мышей, если не вычистите свои завалы". "Вычистить!" взорвался Пакер.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 Так больше продолжаться не может. Я вынужден настаивать. Тут прибыл лифт, и Пакер с видом оскорбленного достоинства шагнул в кабину, оставив управляющего с его проблемами в холле. Сует свой нос, куда не просят. Пробормотал он, отдуваясь сквозь усы. Что вы говорите, сэр? спросил лифтер. Месяц фоше. Сует свой нос, куда ее не просят. «Возможно, вы правы, сэр», – рассудительно ответил лифтер. Бакер надеялся, что в коридоре никого не будет, и на этот раз ему повезло. Он отпер дверь, шагнул вперед и замер, услышав странный булькающий звук. Какое-то время он стоял неподвижно, прислушивался, с недоверием и чуть-чуть испуганно. В комнате по-прежнему булькало.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 Желтая масса в корзине продолжала булькать и только. Это была густая, похоже, клейкая масса без пены. И хотя она булькала, ни пузырьков, ни бурления не было заметно. Пакер подошел совсем близко и протянул корзине руку. Никто его не схватил, да и вообще масса никак не отреагировала. Он ткнул ее пальцем. На ощупь поверхность оказалась довольно плотной, чуть теплой.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 Его немного беспокоило то, что Ланг требовал привести квартиру в порядок И в какой-то степени задевало Он заплатил за нее немалые деньги, причем заплатил вперед и никогда никому не мешал А кроме того, он живет здесь уже 20 лет, и с этим Лангу тоже придется считаться Потом он наконец встал, обошел стол сбоку и наклонился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 Но прежде всего Нужно будет убрать отсюда корзину Очевидно, она просто прилипла Эта желтая дрянь затекла под дно и засохла Нужно будет взять ломик или еще что-нибудь длинное Поддеть и отодрать от пола Желтая масса в корзине по-прежнему весело булькала Бакер вновь надел шляпу Вышел на лестницу и запер за собой дверь Стоял чудный летний день и он решил немного прогуляться, а заодно подумать о своих бесчисленных проблемах. Однако, о чем бы Пакер не думал, мысли его возвращались к корзине с ползущим через край желтым киселем, и он понимал, что не сможет заниматься ничем другим, пока от нее не избавится. Отыскав магазин, где продавали скобяные изделия, Пакер купил средних размеров ломик и направился к дому. Возможно, он поцарапает немного пол, но зато уж точно отдерет приклеившуюся корзину. В холле первого этажа на него снова напустился Ланг. «Мистер Паккер», — спросил он строго, — «куда это вы направляетесь с таким ломом?» «Я его купил специально, чтобы вывести мышей». «Но, мистер Паккер, вы ведь хотите, чтобы я от них избавился?» «Да, разумеется». «Ситуация складывается критическая, и от меня могут потребоваться решительные действия», — сурово произнес Пакер. «Но... лом!» «Не беспокойтесь, я буду осторожен и не стану бить слишком сильно», — пообещал Пакер. Он поднялся на лифте к себе. Написанная на лице Ланга растерянность немного улучшила ему настроение, и, двигаясь по коридору, Пакер даже насвистывал какую-то мелодию.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 Пакер быстро шагнул через порог и захлопнул за собой дверь, чтобы ни одна бумажка не улетела на лестницу. «Должно быть, оставил окно открытым», — мелькнула мысль. «Но нет, не оставил. Да и на улице. не ветерка. А тут... Тут не то, что ветерок. Самый настоящий шторм». Пакер стоял, прислонившись спиной к двери и испуганно наблюдал за происходящим в квартире,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 И там, словно кто-то выложил все это для обозрения, обнаружил десять мертвых мышей. Восемь филателистических пинцетов. Стопку конвертов со странными желтыми марками. Два, не один, а сразу два конверта с марками Polaris 17B. На одном четыре марки, на другом пять. Пакер устало опустился в кресло и снова взглянул на стол.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 Он взял со стола стопку конвертов с желтыми марками и открыл ящик стола, чтобы найти увеличительное стекло. В ящике тоже был полный порядок, а увеличительных стекол оказалось сразу пять штук. Пакер выбрал самое сильное. При таком увеличении поверхность марки превратилась в равнину с ровно уложенными вплотную друг к другу маленькими шариками. Вовсе не песчинки, как ему показалось раньше.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 Все марки и конверты в ней оказались из системы Тубана. Он закрыл коробку и собрался поставить ее на место, однако, не дожидаясь его, коробка сама поднялась над полом и установилась туда, откуда он ее взял. Пакер проверил еще три, что стояли рядом. В одной коробке хранился материал Скарифороса, в другой – из системы Антариса, а в третьей – с Джуббы. Споры не только привели в порядок квартиру,